Татьяна Абалова. Держи меня, Соломенко. Глава 1 Знакомьтесь, семья Гончаровых. Мама, он перестал мне звонить. А если звоню я, делает вид, что очень занят. Чёртов проект! Я вытерла нос. Платок уже был мокр от слёз, а теперь потекло из носа. Я пыталась не плакать, но отчаяние и обиды душили. Я... я даже пошла к нему домой. Мне было стыдно признаться маме, что я сделала глупость, за которую ругала себя. Но Андрей встретил меня на пороге, сделав вид, что собирается уходить. Схватил пиджак и, держа его в охапке, шагнул за дверь. В лифте одевался и бубнил, что опаздывает навстречу. Ага, в дырявых джинсах и кроссовках. «Мама!» — я завыла белугой. Он меня бросил. У него есть другая. Я уверена, она была у Андрея дома, когда я припёрлась. Он просто боялся моей истерики. Истерика всё же случилась. Пришлось подключиться отцу. Врач-психиатр, он нашёл верные слова. Я накапала себе 40 капель успокоительного и, захлёбываясь, выпила все. Через час родители перезвонили. «Так, слушай меня внимательно». Отец говорил короткими фразами, чтобы я воспринимала его слова как команду и не вздумала сопротивляться. «Сейчас же пишешь заявление на отпуск. Отправляешь файл Андрею и копию в отдел кадров. После этого блокируешь все рабочие контакты. Собираешь вещи, едешь на вокзал и садишься в поезд на Себеж». Бабушка уже в курсе, что ты погостишь у нее. Приведешь свои чувства в порядок. Заодно подумаешь, так ли тебе нужен Андрей. Звякнул телефон, оповещая, что пришло сообщение. Отупленная лошадиной дозы лекарства, я уставилась на электронный билет. Москва. Себеж. И вот я уже трясусь на верхней полке в поезде, который все дальше увозит меня от Андрея Викторовича моего возлюбленного и босса по совместительству. Страдала я всю ночь и все утро, пока не объявили нужную станцию. Похватала вещи и понеслась, боясь не успеть. Слишком короткая остановка. Буквально выбросилась из вагона и тут же попала в руки деда, полковника в отставке, все такого же подтянутого и твердо стоящего на земле, как и в годы службы. Однако благородная седина морщины — Сильно заметные на загорелом лице не позволяли скрыть возраст далеко за шестьдесят, как любила говорить бабушка. У нее с возрастом были особые отношения. — По машинам! — скомандовал дед, хватая набитые барахлом чемоданы. Мне нравилась его немногословность. Он видел припухшие глаза и отсутствие настроения, но с расспросами не лез. Пока мы неслись на уазике, который прыгал по ухабам, будто козел, дед косил на меня голубым глазом, и сокрушённо качал головой. Выдохнул, когда передал меня в руки дражайшей супруги. — Вероника Романовна, принимай. — Благодарю, Иван Иванович. Лёгкий кивок в его сторону и поворот головы, чтобы я клюнул её в надушенную щёку. Бабушка была весьма своеобразной особой, стройная, без единого грамма жира, с прямой спиной и поджатыми губами. Благородный нос с горбинкой всегда задран на сантиметр выше, чем у обычных людей. Панская кровь давала о себе знать. А актерская молодость все еще чувствовалась в каждом движении. И не скажешь, что Ба всю жизнь моталась по гарнизонам, раз и навсегда влюбившись в голубоглазого лейтенанта Ивана Гончарова. Ради него Вероника Орловская ушла со сцены, хотя ей прочили славу и успех. Во всяком случае, так утверждал дед, попробовал бы сказать иначе. По заведенному порядку они обращались друг к другу только по имени-отчеству. Взбитые высоко вверх пепельные волосы, аккуратно подведенные глаза и накрашенные непременно красной помадой рот делали изба женщину неопределенного возраста. Яркая, легкая и необычная для сельской местности, словно залетевшая в северные края райская птичка, Вероника Романовна определенно являлась местной достопримечательностью. Я остановила счет, когда мне исполнилось 50 Напоминала она, когда мы, внуки, начинали хихикать, увидев торт все с тем же числом свечей. — Хочу, чтобы вы запомнили, мне никогда не будет и на минуту больше. — Угу, так и запишем в некрологе. Отдала Богу душу, отмечая сороковое пятидесятилетие, — язвил дед, за что награждался убийственным взглядом. Бабушка ревностно пересчитывала свечи и только после этого задувала. Я улыбнулась приятным воспоминаниям. Я любила всех Гончаровых, без исключения, и была рада новой встрече. Указав приглашающим жестом на дверь, Ба царственной походкой вошла в дом первой У тебя синяки под глазами, — сказала она мне, не поворачивая головы. Я послушно плелась следом и внимала. Нельзя было не внимать. Бабушка не простила бы невнимания. «Надо что-то с этим делать. Тебе всего двадцать три. А если так пойдет дальше, к моему возрасту ты будешь похожа на старуху из Вергиль». Я однажды попыталась поправить ее, не понимая, как бабушка, знающая классику чуть ли не наизусть, могла так опростоволоситься. Но тетя Надя, жена папиного брата, быстро объяснила, что в их деревне с недавних пор поселилась именно Извергиль, поскольку ее род извергает только бранные слова. Когда я впервые увидела героиню рассказов, идущую шаткой походкой от местного сельпо, решила, что Извергиль мотает от забора к забору от старости. Маленькая, сухонькая, несущая в охапке две огромные буханки, она поравнялась со мной, и меня буквально сшиб сильный винный дух. «Что уставилось, курва?» — извергла старушка беззубым ртом. «Доброй дороги, бабушка!» Сама не поняла, почему выдала именно эту фразу. Мне тоже пожелали доброго пути. «Иди на. Я отогнала образ дерзкой извергиль, когда из кухни, вытирая руки о фарту, выбралась Надя и прижала меня к могучей груди. От тетки приятно пахло сдобой. И сама она была словно булочка, большая и мягкая. Но у ее мужа, который был ниже надежды на пол головы, были другие ассоциации. Он ласково называл ее «Моя медведица». — Добро пожаловать, деточка! Умаялась, должно быть, с дороги. А я борща как раз наварила. Сейчас стол накрою. Еще один яркий представитель семьи Гончаровых. Добрая и хлопотливая, улыбчивая и сердобольная, она сама, того не подозревая, являлась ядром семьи. Мама рассказывала, что бабушка долго не понимала, как ее старший сын-близнец, разница в рождении между ним и моим папой ровно полчаса, мог выбрать такую жену, простую деревенскую бабу, с ручищами, как у мужика, с задом, который легко покрывал широкую табуретку, с роскошной темно-русой косой, толщиной с бабушкину ногу и, наверное, такой же длины. А ее старшенький был счастлив. Поняла Вероника Романовна, какое им досталось сокровище только тогда, когда ее муж вышел в отставку. Он объявил, что желает, чтобы наследник и его семья жили с родителями одним домом. Сообща отстроили двухэтажный коттедж, завели корову, парочку свиноматок и дюжину курочек. Покладистый, незлобливый характер снохи уравновешивал остальных. В спорах дед всегда принимал ее сторону, знал, кто кормит в этом доме. А бабушка быстро сообразила, что-нибудь Наде пришлось бы научиться доить корову самой. Иван Иванович Гончаров всегда мечтал жить на земле. И чтобы непременно домашние яйца. Дядю Толю и не надейся увидеть. Его опять вызвали на объект. Надежда сноровисто выставляла наготовленное на стол. Соленье и маринады, холодную закуску и запотевшую бутылку, на которую с одобрением взирал дед, пытающийся помочь, но больше неловко попадающийся под руку. А Ксения приедет только на выходных. Столько работы в ветклинике, что вырваться не может. Ты, наверное, еще не знаешь, что родители Мити сосватали нашу Ксюшу. Свадьба будет как раз перед Новым годом. «Ого! Поздравляю! Рада за сестру!» Тетка, оглядев праздничную сервировку, вдруг гаркнула так, что у меня заложило ухо. «Народ, все готово! Садимся!» Не знаю, кого Надя назвала народом. Мы с дедом были здесь, а появившаяся в дверях бабушка, успевшая переодеться к столу, очередная традиция, к народу никак не относилась. Белая кость... Голубая кровь. — но с приездом! Дед, сглотнув голодную слюну, поднял рюмку. — За Анечку и Ксюшу! Пусть у наших девочек все будет хорошо! Подхватила тост проницательная Надя, заметившая мои красные глаза, и, чокнувшись с нами, пригубила собственноручно сделанную наливку. Я тоже не отказалась от вишневки. Бабушка обошлась водой с кубиками льда в хрустальном фужере. Каждая капля спиртного отнимает у нас кусочек памяти, любила напоминать она доказанный наукой факт. Деменция – это не для меня. Дед выпивал, но с чувством вины. Явно переживал, что однажды не вспомнит воинский устав.